«Вот это», — разъяснял князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, — «это собственная подпись игумена Павнутия со снимка XIV столетия. Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты. И с каким иногда вкусом, с каким старанием? Неужели у вас нет хоть Погодинского издания, генерал?» Потом я вот тут написал другим шрифтом. Это круглый крупный французский шрифт прошлого столетия. Иные буквы даже иначе писались. Шрифт площадной, шрифт публичных писцов, заимствованный с их образчиков. У меня был один. Согласитесь сами, что он не без достоинства. Взгляните на эти круглые «Д», «А», Я перевел французский характер в русские буквы, это очень трудно, а вышло удачно. Вот и еще прекрасный и оригинальный шрифт, вот эта фраза, усердие все превозмогает. Это шрифт русский, писарский или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу, тоже круглый шрифт, славный черный шрифт. Черно написано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих расчерков, или лучше сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных полухвостиков. Замечаете? А в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер, и право, э, вся тут военная писарская душа проглянула. Разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да воротник военный туго на крючок стянут. Дисциплина, и в почерке вышла. Прелесть. Это недавно меня один образчик такой поразил, случайно нашел, да еще где? В Швейцарии. Ну вот это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт. Дальше уж изящество не может идти. Тут Все прелесть, бисер, жемчуг, это закончено. Ну вот и вариация и опять французская. Я ее у одного французского путешествующего коми заимствовал. Тот же английский шрифт, но черная линия капельку почернее, потолще, чем в английском. Ан пропорции света и нарушена. И заметьте тоже: овал изменен, капельку круглее в добавок Позволен росчерк, а росчерк это наиопаснейшая вещь. Росчерк требует необыкновенного вкуса, но если только он удался, если только найдена пропорция, то этакой шрифт ни с чем не сравним. Так даже что можно влюбиться в него. Ого! Да вы в какие тонкости заходите? Смеялся генерал. Да вы, батюшка, не просто каллиграф, вы артист, а, Ганя? — Удивительно, — сказал Ганя, — и даже с сознанием своего назначения прибавил он, смеясь насмешливо. — Смейся, смейся, ведь тут карьера, — сказал генерал. — Вы знаете, князь, какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим? Да вам прямо можно тридцать пять рублей в месяц положить с первого шагу. Однако уж половина первого заключил он, взглянув на часы. Где делу, князь! Потому мне надо поспешить, а сегодня, может, мы с вами не встретимся. Присядьте-ка на минутку. Я вам все изъяснил, что принимать вас очень часто не в состоянии. Но помочь вам капельку искренне желаю. Капельку, разумеется, то есть в виде необходимейшего. А там, как уж вам самим будет угодно». «Местечко в канцелярии я вам приищу. Не тугое, но потребует аккуратности. Теперь насчет дальнейшего. В доме, то есть в семействе Гаврилы Ордальоновича Иволгина, вот этого самого молодого моего друга, с которым прошу познакомиться, маменька его и сестрица очистили в своей квартире две-три меблированные комнаты и отдают их отлично рекомендованным жильцам со столом и прислугой». «Мою рекомендацию, я уверен, Нина Александровна примет. Для вас же, князь, это даже больше, чем клад, во-первых, потому что вы будете не один, а, так сказать, недрах семейства, а, по моему взгляду, вам нельзя с первого шага чутиться одним в такой столице, как Петербург». «Нина Александровна, маменька, и Варвара Ардалионовна, сестрицы Гаврилы Ардалионовича, дамы, которых я уважаю чрезмерно, Нина Александровна, супруга Ардалиона Александровича, отставленного генерала, моего бывшего товарища по первоначальной службе, но с которым я по некоторым обстоятельствам прекратил сношение, что, впрочем, не мешает мне в своем роде уважать его». Все это я вам изъясняю, князь, с тем, чтобы вы поняли, что я вас, так сказать, лично рекомендую, следственно, за вас как бы тем ручаюсь. Плата самая умеренная, и я надеюсь, жалование ваше в скорости будет совершенно к тому достаточно. Правда, человеку необходимы и карманные деньги, хотя бы некоторые, но вы не рассердитесь, князь, если я вам замечу, что вам лучше бы избегать карманных денег, да и вообще денег в кармане. Так по взгляду моему на вас говорю. Но так как теперь у вас кошелек совсем пуст, то для первоначалу позвольте вам предложить вот эти 25 рублей. Мы, конечно, сочтемся, если вы такой искренний и задушевный человек, каким кажетесь на словах, то затруднений тут между нами выйти не может. Если же с вами так интересуюсь, то у меня на ваш счет есть даже некоторые цели. Последствия вы ее узнаете. Видите, я с вами совершенно просто. Надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире. Он напротив. И мамаша будет очень рада. Вежливо и предупредительно подтвердил Ганя. «У вас ведь, кажется, только еще одна комната и занята. Это, как его, Ферд... Фер... Фердыщенко». «Ну да». «Не нравится мне этот ваш Фердыщенко. Сальный шут какой-то, и не понимаю, почему его так поощряет Настасья Филипповна. Да он за правду, что ли, ей родственник?» «О, нет, все это шутка, и не пахнет родственником. Ну, черт с ним. Ну, так как же вы, князь, довольны или нет?» «Благодарю вас, генерал. Вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек, тем более, что я даже и не просил». Я не из гордости это говорю. Я и действительно не знал, куда голову преклонить. Меня, правда, Давичи позвал Рогожин. Рогожин? Ну нет. Я бы вам посоветовал отечески или больше любите дружески и забыть о господине Рогожине. Да и вообще советовал бы вам придерживаться семейства, в которое вы поступите. Если уж вы так добры... — начал было князь, — то вот у меня одно дело. Я получил уведомление. — Ну, извините, — перебил генерал, — теперь ни минуты более не имею. Сейчас я скажу о вас, Лизавете Прокофьевне. Если она пожелает принять вас теперь же, я уж в таком виде постараюсь вас отрекомендовать, то советую воспользоваться случаем и понравиться, потому Лизавета Прокофьевна очень может вам пригодиться. Вы же однофамилец. Если не пожелает, то не взыщите когда-нибудь в другое время. А ты, Ганя, взыгляни-ка пока мест на эти счеты. Мы давеча с Федосеем бились. Их надо бы не забыть включить. Генерал вышел, и князь так и не успел рассказать о своем деле, о котором начинал было чуть ли не четвертый раз. Ганя закурил папиросы и предложил другую князю. Князь принял но не заговаривал, не желая помешать, и стал рассматривать кабинет. Но Ганя едва взглянул на лист бумаги, исписанной цифрами, указанный ему генералом. Он был рассеян, улыбка, взгляд, задумчивость Ганя стали еще более тяжелы на взгляд князя, когда они оба остались наедине. Вдруг он подошел к князю, тот в эту минуту стоял опять над портретом Настасьи Филипповны и рассматривал его. — Так вам нравится такая женщина, князь? — спросил он его вдруг, пронзительно смотря на него, и точно будто бы у него было какое чрезвычайное намерение. — Удивительное лицо, — ответил князь, — и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, да? Об этом глаза говорят. Вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое. И вот не знаю, добра ли она. Ах, кобы добра, все было бы спасено.